комната в доме музыканта миллера довольно это уже не шутки скоро весь город заговорит о моей дочери и обороне моему дому грозит бесчестье ты же не заманивал его к себе в дом не навязывал ему своей дочке но кто станет выдавникать Мне нужно было как следует пробрать дочку. Мне нужно было хорошенько намылить шею, майора, а не то сей же час выложить все его превосходительству папеньки. Могу сказать заранее, молодой барон получит нагоняй и дело с концом, а все беды посыплются на скрипача. Вздор, пустяки. Кто тебе может навредить? Ты занят только своей музыкой. Да где только можешь, ловишь учеников. Нет, ты мне скажи, что из всего этого может выйти? Ведь жениться на девчонке он не женится. А женить здесь не может быть и речи. Сохрани нас, Господи, помилуй. Вот сами себя должны сохранять. Ты бы посмотрел, какие распрекрасные записки пишет твоей дочери его милость. Господи, боже мой, да тут всякий поймет, что только ее чистая душа ему и нужна. А, как бы не так. Не спеши, Миллер. Мы немало нажились на одних только его подарочках. Это плата за честь моей дочери? Ну уж нет, накажи меня, Бог. Лучше я возьму скрипку и пойду по миру. Лучше я буду играть за тарелку суп лучше я разобью свою биланчель и набью ее навозом, но я ни за что не притронусь к деньгам, ради которых мое единственное дитя пожертвовало своей душой. Да чего ты невоздержанный язык закусишь удила и уж себя не помнишь? Я вот о чем толкую. Ни с того, ни с сего взять, да и прогнать господина майора, ведь он не кто-нибудь... а сын президента. Но ведь тут-то собака и зарыта. Именно потому-то, именно потому-то мы нынче должны с этим покончить. Так, почисти мой красный бархатный кафтан. Я пойду к его превосходительству. Я попрошу принять меня. я ему скажу, ваше превосходительство сыну вашей милости приглянулась моя дочь. моя дочь недостойна быть женой сына вашей милости, но взять мою дочь в полюбовнице. Это для сына вашей милости слишком большая роскошь. Вот вам и все Да меня зовут миллер! С добрым утром, господин секретарь. Наконец-то вы опять оказали нам честь. Да полно, полно, голубушка. Где постоянно бывает знатный кавалер, там моя мещанская честь ровно ничего не стоит. Жена, подай кресло господину секретарю. Присаживайтесь, сударь. Ладно, ладно. А как поживает моя будущая супруга, вернее сказать... Моя бывшая невеста. Да, да. да, да, да, да. Ведь я уже и не смею надеяться. Да. Угу, угу. А можно мне видеть мамзель Луизу? Спасибо за внимание, господин секретарь. Должна вам сказать, что дочка моя ничуть не спесива. Жена. Да, вот беда. Не придется нынче с вами повидаться, господин секретарь. Она сейчас у обедни. Если мы еще можем чем-либо вам услужить, так это мы с нашим удовольствием. Еще чем-либо? Да. Что? Благодарю вас, благодарю. Вы, господин секретарь, сами должны чувствовать. Жена. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Кто же это станет мешать единственной дочери, когда ей счастье привалило? Вы меня хорошо поняли, господин секретарь? Не совсем. А, да, да, да, конечно же понял, да. Разумеется. Ну и что же вы обо всем об этом, собственно, думаете? Так вот, я все-таки думаю, раз уж Господу так угодно, чтобы дочка моя была знатной дамой. Ой, ты... Ну а что, что она такого сказала? Что сказала, что думала, то сказала. Да. Сидите, сидите, господин секретарь. <смех> Моя жена Дура набитая Ну куда моей дочери До да знатной дамы Вот язык-то без костей Можешь ворчать сколько тебе угодно А я что знаю, то знаю И что господин майор сказал То он сказал Ты заткнешь глотку или нет? Или ты хочешь, чтобы я тебя Вилончелью по башке треснул? Эх. Не обращайте внимания, сударь, на все эти россказни. Да уж, действительно, было бы странно, если бы вы ко мне вдруг переменились, господин музыкант. Вы всегда казались мне хозяином своего слова. Я полагал, что мой брак с вашей дочерью решено, подписано. Должность, которую я занимаю, вполне может прокормить человека расчетливого. Президент ко мне благоволит, если да. мне понадобится рекомендация, чтобы пойти на повышение, я ее получу. Да, да. Мне ее дадут. А, Но если какой-нибудь дворянчик, у которого а ветер полегче, в голове... Полегче, милостивый государь, полегче. Говорят тебе, заткни глотку. Вы не беспокойтесь, сударь. Все остается по-прежнему. <г Designer> я свою дочь не неволю. Подходите вы ей с Богом. Пусть постарается быть с вами счастлива. Но если она скажет нет, тем лучше. <свят> <свят> Совет отца может иметь большое влияние на дочь. А, а Я хотел сказать, на все воля Божья. <свят> а ведь вы меня достаточно хорошо знаете, господин Миллер. <свят> Черт возьми, да ведь надо же, чтобы она вас хорошо знала. Я вам по пальцам разберу, годитесь вы для оркестра или нет. А женское сердце, это же, это не капельмей старого ума дело. А если кто женским полом обходиться не умеет, тот садись верхом на гусиное перо и... И? И до свидания. Я вам очень признателен, господин музыкант. <гас> За что? За, за что? Мы же даже вас еще не поподчевали. А все ты, дура набитая, до белого коленя меня довела. Вот когда ты с кожи лезешь вон, чтобы сойти за умную, о, вот о, тут господи. ты, дура, больше всего и бываешь. Ну к чему, к чему все эти росказни твоей дочери и знатной даме, да еще при этой протобестии? Ведь его только намекни. Завтра же об этом будут судачить на всех колодцах. Узнает и фаворитка, О. и герцог, О. и президент. Моя Луиза. Добро утратиться. Моя Луиза. Мама, он не приходил? Кто? А я и забыла, что кроме него есть еще на свете люди. Вальтер. Я думал, моя Луиза оставила это имя там, в церкви. Нет, не было. Простите меня, но я ничего не хочу. Ничего, только думать о нем. Весь жалкий остаток дней моих я отдал бы за то, чтобы ты больше никогда не видала майора. Фердинанд мой. Он создан для меня. Он мне послан на радость отцом всех любящих. Когда я увидела его впервые, я все вспыхнула. И каждый удар пульса, каждый вздох все говорило мне. Это он. Луиза, милые любимое дитя мое, возьми мою старую дряхлую голову. Все возьми, все. Но Господь свидетель майора я дать тебе не властен. Он мне здесь и не нужен. Мама, ну потом... когда рухнут перегородки земных различий, когда с нас спадет ненавистная шелуха сословий, когда люди станут только людьми. Я из этого мира ничего не принесу с собой. Ничего, ничего кроме моей невинности. Что с тобой, Луиза? Ты так бледна Ничего Ничего Ты со мной Все прошло Моя Луиза все еще меня любит Мое сердце такое же, как и вчера А твое? Я лечу к тебе Я хочу посмотреть, весела ли ты И уйти от тебя повеселившим. А ты грустишь Да нет же Нет, мой любимый Нет, говори правду, ты грустишь Фердинанд, о, Фердинанд, если бы ты знал Какой прекрасный, кажется, в твоем изображении бедная девушка Простая мещанка Ну, что ты сказала, девочка моя Ты моя Луиза А кто тебя внушил, что этого недостаточно? Ты хочешь меня усыпить, Фердинанд Хочешь отвлечь мое внимание от той пропасти, куда я непременно сорвусь А я смотрю вперед Голос славы Твои замыслы Твой отец и мое ничтожество Фердинанд Меч занесён над тобой и надо мною Нас хотят разлучить Нас хотят разлучить? Откуда у тебя эти мрачные мысли хотят разлучить? Но кто же в силах разорвать Союз двух сердец? Или разрушить гармонию прекрасной музыки? Твой отец? Я так боюсь его А я ничего не боюсь Ничего Я боюсь только, что ты меня разлюнешь. Пусть между нами вырастут целые горы. Для меня это лишь ступени, по которым я взлечу к моей Луизе. Доверься мне, я буду твоим ангелом-хранителем. Я заслоню тебя от ударов судьбы. Я приму за тебя, какую хочешь муку. Капли не пролью из кубка радости. одна принесу тебе в чаше любви. Опираясь на эту руку... Моя Луиза сможет легкой стопой Пройти по дороге жизни Когда же ты снова попадешь на небо Оно с изумлением признает, что ты стала Еще прекраснее, чем была тогда Когда оно отпускало тебя на землю Потому что душа достигает совершенства Только в любви Зала В доме президента Глубокая привязанность? <смех> <смех> Мой сын? Нет, Вуром, я этому никогда не поверю Сделайте милость ваше превосходительство Позвольте представить доказательство да. Что он ухаживает за этой мещанкой Говорит ей приятные вещи Быть может даже толкует с ней про любовь Все это допускаю Все это простительно Но Так вы говорите Она дочь музыканта Дочь учителя музыки Миллера И хорошенькая Но впрочем это само собой разумеется Она прелестна Я рад, что у моего сына есть вкус. То обстоятельство, что сын мой дамский угодник, хороший знак, он сможет многого добиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Пожалуй, еще станет президентом. Mm -hmm. yeah. Я буду рад, если этот фарс закончится появлением на свет здорового внука. И выпью лишнюю бутылку вина за свежий побег на моем родословном дереве. Я только одного боюсь, ваше превосходительство Как бы вам не пришлось пить эту бутылку Только для того, чтобы забыться Ну, что вам не терпится убрать с дороги соперника, это мне ясно Затмить моего сына в глазах девчонки вам не удается И вы хотите воспользоваться отцом Это мне тоже понятно Но только, милейший вуром, я не советую вам дурачить заодно и меня Советую вам помнить, что со мной шутки плохи Вы мне извините, ваше превосходительство, но даже если бы и в самом деле здесь была замешана ревность, вы могли бы ее уловить в моих глазах, но не в моих речах. А это не обязательно. Могу вас утешить. В ближайшее время вы будете иметь наилучшую возможность отомстить своему сопернику за обиду. Именно теперь... Кабинет вынес решение, что леди Мильфорд в связи с появлением новой герцогини должна для отвода глаз получить отставку. Чтоб уж не было никаких подозрений, выйти замуж. Ну, вы знаете, насколько занимаемое мною положение зависит от влияния леди. И сколь мощную пружину моего успеха составляет умение потворствовать прихотям герцога. Его высочество подыскивает партию для леди Мильфорд. Так вот, для того, чтобы герцог продолжал оставаться в сетях у моей семьи, Фердинанд и должен жениться на леди Мильфорд. Вам это ясно? Ясно, как божий день ваше превосходительство. Во всяком случае, это лишний раз доказывает, что президент вас... куда сильнее, чем отец. Если господин майор окажется по отношению к вам столь же послушным сыном, как вы, нежным отцом, ваши намерения могут встретить сопротивление. Ну, к счастью, я еще ни разу не усомнился в осуществимости своего плана, на котором я счел возможным начертать быть посему. Да. Не угодно ли вашему превосходительству подвергнуть господина майора более сильному испытанию. Предложите сыну самую безупречную партию во всем государстве, и если он согласится, тогда приговорите меня к трем годам каторжных работ. Уверяю вас, ваша милость, ее мать, ходячая глупость по простоте душевной, выболтала достаточно много. Хорошо, я сегодня же сообщу Фердинанду, что ему предстоит обручиться. Умоляю вас, ваше превосходительство, не забыть, что господин майор сын вашей милости. Мы его пощадим, ворум. И что моя услуга, состоящая в том, что я помог вам избавиться от нежеланной невестки. Требует с моей стороны услуги помочь вам жениться. С, с удовольствием, ворум. Вечный раб вашей милости. Доброе утро, гофмаршал фон Кальп. Ну, вот как нельзя. Более, кстати. Очень рад. Господин секретарь, mm -hmm. мой драгоценнейший, как отдыхали, mm -hmm. а как mm -hmm. почивали? Mm -hmm. Простите, что я так поздно имею удовольствие. Кальп. Вы сегодня уже разговаривали с герцогом? Двадцать минут и и тридцать секунд. Что вы? Стало быть, у вас есть для меня какие-нибудь важные новости? Ну, его высочество сегодня в Касторовом консоли. Цвета гусиного помета. Вы подумайте. Mm. Нет, маршал, у меня есть для вас нечто более любопытное. Ты, вероятно, еще не знаешь, что леди Мильфорд выходит замуж за Фердинанда. Да ты что говоришь? И это уже решено? Да, это решено и подписано Я буду тебе очень признателен Если ты прямо отсюда отправишься к леди Мильфорд Предупредишь ее о том, что к ней собирается с визитом Фердинанд И оповестишь об этом событии весь город С величайшей радостью, мой драгоценнейший Это для меня такое наслаждение Лечу, лечу Хм. Будь здоров Пригласите ко мне моего сына Слушаюсь Вы приказали, отец К сожалению, для того, чтобы иметь удовольствие видеть сына Я теперь всякий раз вынужден приказывать. Оставьте нас, Бурм. Да, ваше да. Фердинанд, я с некоторых пор наблюдаю за тобой и не нахожу уже более того юношеского чистосердечия, порывистости, которые так нравились мне в тебе прежде. На твоем лице остыло выражение какой-то необычной грусти. Ты избегаешь меня, избегаешь общества. Ну, подойди, обними меня, Фердинанд. Вы сегодня очень милостивый отец. Только сегодня? Куда другие, как ни стараются, все не могут взобраться. Ты вознесся, шутя, словно во сне. В двенадцать лет ты уже прапорщик, в двадцать... 20... Майор? В двадцать майор? Ты снимешь мундир, поступишь в министерство. Герцог обещает тебе чин тайного советника, службу в посольстве. Необыкновенные милости. Неужели это тебя не вдохновляет, Фердинанд? Отец... Мой идеал счастья скромнее, он заключен во мне самом. В моем собственном сердце вот где таятся все мои желания. Прекрасно, прекрасно ты говоришь, лучше нельзя. Так вот, для того, чтобы твой редкостный дар не оставался в туне, я намерен дать тебе спутницу жизни. Вот ей, пожалуйста, и забивай голову всем этим высокопарным вздором. Ты должен сегодня же решиться, решиться на брак. Отец! Не благодари меня. Я послал от твоего имени визитную карточку леди Мильфорд. Будь добр, отправляйся сейчас же к ней и сделай ей официальное предложение. Леди Мильфорд, отец? Надеюсь, ты знаешь ее? Послушайте, отец... Неужели же вы согласитесь быть отцом негодяя-сына, который берет себе в жены высокопоставленную распутницу? Отец, я прошу вас, давайте мы прекратим этот разговор, иначе я не в силах буду называть себя вашим сыном. И это взамен благодарности? Отец, ваше благодеяние трогает меня до глубины души, и я чрезвычайно благодарен вам за ваше доброе намерение... Выбор ваш безупречен, но, но к большому сожалению, я не могу. Я не вправе. А ты попался в ловушку, хитрый лицемер? Значит, дело не в чести, не в личности, а ты против женить бы вообще. Так вот твое сыновнее почтение. Леди Мильфорд поставлена о тебе в известность. Герцогу я дал слово... Город и двор осведомлены обо всем, если я окажусь лжецом перед герцогом, перед леди Мильфорд, перед двором, перед всем городом. Если мне станут известны некоторые твои прохождения, Что, отец? Постой, что это ты стал так бледен с лица? Если это неспроста, если я нападу на след и дознаюсь, чем вызвана твоя строптивость, тогда берегись, мальчишка. Иди сию же минуту. Передо мной трепещет все герцогство. Не забывай, кто твой отец. Так ты его не видела, Софья? Вахт-парад окончился, миледи. Офицеры расходятся, а Вальтер не видно. Дворец леди Мильфорд. Ну, разумеется. Ему спешить не с чем. О, ну что такое со мной сегодня, Софи? У меня такое чувство, словно я совершаю преступление. Вступай, Софи. Билли оседлать самого бешеного скакуна, какой только есть в конюшне, я так хочу. От быстрой езды мне станет легче. Нет, это что такое со мной сегодня? Если вам скучно, миледи, верните к себе гостей, позовите герцога. А то так велите поставить перед вашей Софой карточные столы. Будь к моим услугам герцога весь двор. Стала б Ха Вот да. Герцог рассыпает передо мной сокровища обеих Индии, устраивает рай в пустыне. Но, Софья, даже упоение самой неограниченной властью, это всего лишь жалкое самоутешение, если мы лишены наивысшего счастья быть рабой. Любимого человека, я продала герцогу свою честь, но сердце мое осталось свободным. Вот уж этого милизия от вас никак не ожидала, услышать. Разве ты не заметила, что все мои причуды и прихоти, все мои дикие забавы лишь заглушают в душе моей еще более дикие страсти? Господи! Приведи ко мне человека, о котором я сейчас думаю, о котором мечтаю, которого боготворю. И я должна завладеть им или умереть, Софи. Господи, да что же это такое? Ну что с вами милеешь, что с тобой, Софи? Разве я сказала что-нибудь ужасное? Ты весь свет воображаете, будто брак с майором это всего лишь коварство двора. О, нет, Софи. не испытывая за меня стыда. Все это задумала моя любовь. Я так и думала, клянусь Богом. Их нетрудно было убедить. Слабовольного герцога, хитроумного президента, глупого гофмаршала. Каждый из них готов поклясться, что брак с майором это лишь средство сохранить меня для герцога, упрочить нашу с ним связь. О, нет, напротив... Это средство разорвать ее навеки. Обманутые лжецы, вы сами приводите ко мне моего избранника. Я так и хотела. Как только он будет мой, прощай тогда. Прощай навек. Все это гнусное великолепие. О, я боюсь, миледи. Боюсь, что буду знать слишком много. Нет, не бойся, Софья. Что такое? Что такое? Его Сочество герцог Кланяется вашей милости, леди И посылает вам к свадьбе Вот эти бриллианты Он только что получил их извиняться О, Боже мой Боже мой Сколько же герцог заплатил За эти камни Они не стоили ему ни гроша Как не стоили? Эти безумно дорогие камни и ничего не стоили. Вчера семь тысяч сынов нашей родины отправлены в Америку. Вот они-то и платят за все. Ай-ай. Ты плачешь, старик? Сами-то они дороже всех бриллиантов на свете. Там было и двое моих сыновей. Ну, ведь не насильно же. Нет, Все сплошь добровольцы. А, правда, когда их выстроили во фронт, нашлись ребята посмелее, вышли из рядов и спросили у полковника, сколько герцог берет за пару таких, как они. Но выше наш государь отдал приказ всем полкам выстроиться на плацу и расстрелять крикунов. Мы слышали залп. Мы видели, как брызнул мозг на мостовую. Потом все войско крикнуло «Ура! В Америку!». Боже ты мой! Боже ты мой! Почему я ничего не знала, Софья? Не горюй, бедный старик. Они вернутся. Они снова увидят свою родину. Клянусь тебе. Прочие эти бриллианты. И я еще верила... что осушила все слезы отечества. Ступай, ступай к герцогу. Нет, подожди, не надо. Я сама поблагодарю его лично. Возьми это кольцо. Это тебе за то, что ты рассказал мне всю правду. Присоедините это к вашим богатствам. Софья. Да, миледи. Догони. Узнай его имя, ему вернут его сыновей. Софи, правда ли я слышала, что сгорел целый пограничный город и около четырехсот семей пошли по миру? Да, так оно и было. Ступай, отнеси эти ценности в банк. Обрати в деньги и полученную сумму раздели между пострадавшими от пожара. И никого не принимать. Скажи, что мне не здоровится. Майор фон Вальтер! Майор фон Вальтер! Я не помешал вам, милостивая государыня? Немало. Напротив, я очень рада. Миледи, я явился к вам по приказанию моего отца... Я ему очень признательна. ...чтобы поставить вас в известность, что я на вас женюсь. Такова воля моего отца. Но, но не вашего сердца. Министры и сводники Миледи не имеют обыкновения об этом спрашивать. Вот как. А сами вы ничего не хотите к этому добавить? Очень много, Эмиледи. Не угодно ли присесть? Я буду краток. Итак. Я человек чести. Я умею это ценить. Дворянин. Первый в герцогстве. И офицер. Все это. Такие преимущества, которые есть и у других. Почему же вы умалчиваете о более важных... которыми обладаете только вы. Здесь они мне не нужны, миледи. Как, как я должна понять это предисловие? Как мятеж чести, если вам будет угодно женить меня на себе. Что это значит, господин майор? Это, это голос моего герба. моего сердца и вот этой шпаги. Эту шпагу дал вам герцог. А мне дало ее государство посредством герцога. Сердце у меня от Бога. Моему гербу 500 лет. Это не дает... разве, герцог, разве герцог вправе нарушать человеческие законы и диктовать нам поступки? Простите, миледи, мы с вами говорим без свидетелей. То обстоятельство, которое свело нас с вами сегодня и никогда уж более не сведет, дает мне право более того Оно принуждает меня Не скрывать от вас моих тайных чувств Я, миледи, отказываюсь вас понимать Вы красивы, умны Вас мог бы полюбить кто угодно И вы решились отдаться герцогу Который видит в вас только женщину Вам не стыдно самой себя предлагать в жены? Доже мой Ну что же вы? Продолжайте. Говорите все. Вы... Вы называете себя британкой, миледи. Но простите мне, я не могу поверить, что вы британка. Где же ваша гордость? Вы... Кончили? Да. Со мной еще ни, никогда... Никто... Так не говорил, Вальтер. Прощайте, миледи. И вы первый, кому я отвечу на такие речи. Вы отказываетесь от моей руки. Я вас за это уважаю. Вы черните мою душу. Я вам это прощаю. Но я не та. за кого вы меня принимаете. Я не искательница приключений. В моих жилах течет королевская кровь. Я веду свой род от несчастного герцога Томаса Норфолька, отдавшего жизнь за Марию Стюарт. Что? Мой отец, старший королевский камерарий, был обвинен в измене Отечеству и обезглавлен. Все наше достояние отошло в казну. Мы были изгнаны из пределов Англии. Мать моя умерла в день казни отца, и я бежала в Германию, взяв с собой няню, шкатулку с драгоценностями и, и вот этот фамильный крест... которой моя мать, в последний раз благословив меня перед смертью, надела мне на шею. Больная, беспомощная и безвестная. Вот при каких обстоятельствах оказалась я в Гамбурге. Я обедствовала шесть лет. Няня моя умерла. Последняя бриллиантовая булавка была продана. И вот тогда-то Моя судьба привела в Гамбург вашего герцога. Боже мой. Как-то раз я гуляла по берегу Эльбы, смотрела на воду и начала была размышлять, что глубже, река или мое отчаяние. Герцог меня увидел, стал преследовать Отыскал мое жилище, пал к моим ногам сказал, что любит меня. Мое будущее представлялось мне темным, как могила. Сердце мое жаждало другого сердца. И я склонилась к нему на грудь. Герцог воспользовался моей беззащитностью и беспомощностью. Вот теперь... судите меня миледи что я наделал вы никогда не сможете простить меня кровь норфольков заговорила во мне как ее ганна ты герцогиня по рождению стала вдруг герцогской любовницей но когда я приехала сюда моему взору открылось чудовищное зрелище Похоть сильных мира всего – это ненасытная гиена, алчущая все новых и новых жертв. Здесь она свирепствовала давно, разлучала женихов и невест, в юные и неопытные сердца вливала смертный яд разврата, посягала даже на священные узы брака. И я встала между ягненком и тигром. В минуту страсти я вырвала у герцога клятву, и это отвратительное жертвоприношение было отменено. Твоё отечество Фердинанд впервые почувствовал над собой человеческую руку. И после всего этого вы смеете. Я клянусь Всевышним, Миледи, я больше не могу. Я должен сделать вам признание, Миледи. Я не хочу этого признания. Я у вас ошибся, Миледи. Я шёл сюда с твёрдым намерением оскорбить вас, возбудить в вас ненависть. Как бы мы были счастливы оба, если бы это удалось. Я люблю Миледи. Я люблю... О, Фердинанд. ...девушку из мещанской семьи. Луизу Миллер. Дочь музыканта. Вы мне хотите что-то сказать, Миледи? Нет. Просто... Вы губите себя, меня и еще третью. Третью? Нам всем троим не будет счастья. И все-таки, и все-таки вам придется жениться на мне. Значит, вы... Способны насильно взять руку, взять руку без сердца? Вы способны отнять любимого человека у девушки, для которой он все? Это вы, миледи, вы, перед которой за секунду до этого я преклонялся. Я должна. Сердце мое пойдет на уступки. Честь никогда. О нашем браке говорит вся страна. Если подданный герцога меня отвергнет, это будет для меня несмываемым позором. Ступайте к своему отцу. Защищайтесь, как можете. Я ни перед чем не остановлюсь, фон Вальтер. Комната в доме Миллера. Так я и знал. Так я и знал. Что, что случилось, отец? А -а -а. Почистите мой парадный чертук. Скорее И белую сорочку с манжетами Ради отец, что произошло? Что такое? Что случилось? Что такое? Черт знает, что такое Прах тебя возьми Вот так, так, я же во всем виновата well Конечно ты, богомерзкая образина Вурм Все разблаговестил Да будет тебе Почем ты знаешь? Почем я знаю? У наших дверей стоят квартирцы президента и спрашивают меня. А может, герцог берет тебя в оркестр? <свист> в оркестр. Но в такой, где ты, старая сводница, будешь визжать там а мой сполосованный зад будет за место контрабаса. Отец, Не надо. Но только попади, эта канцелярская крыса, не на том, так на этом свете, на узкой дорожке. Господи. Только попади, не я буду, если я из него душу не, не выплесу, а спину не крашу всеми десятью заповедями, всеми семью прошениями, господи, господи, господи, господи, господи, господи наш, всеми книгами пророка Моисея и других пророков, но так, чтобы синяки не сошли до второго... Лайся, бронись, этим черта не изгонишь. Помоги нам, Господи, что нам делать, к кому обратиться... договоришь да ты, да, Миллер. Сейчас я пойду к господину президенту. Я сам с ним заговорю об этом. Я сам ему донесу. Мой отец. Мой отец был у вас. Ваш отец? Боже всемогущий. Президент, мы пропали. Слава Богу. Дождались праздничка. Луиза, Ты моя. Моя, хотя бы нас разлучили небо и преисподнее. Я сейчас умру. Ничего, ничего. Ты ведь опять со мной. Дай мне перевести дух и... Говорят, леди Мильфорд выходит замуж. За меня, несчастная. Мой отец, он столько раз говорил мне, а я не хотела верить. Луиза. этот страшный миг он покидает нас. Луиза, дай мне руку. Если эти две руки будут разъединены, в тот же миг прорвется нить между мной и мирозданием. Мне страшно. Не смотри. Не смотри на меня. Я люблю тебя, Луиза. Слышишь, люблю. А теперь скорее к моему отцу. А он здесь. Да, отец. Здесь. В доме самой невинности. В том доме, где сына учат, как надо повиноваться отцу. Отец! Отец, предоставьте нам! А, <связывая> а вы кто такой отец? А... Я? Да. А... Скрипач Миллер. А вы мать? Да-да, Мать. Господин Миллер, увидите, пожалуйста, дочь. Она вся помертвела. Не волнуйся, я ее сейчас успокою. Я рад, что у моего сына есть вкус. Как давно вы познакомились с сыном президента? Я я не разузнавала, кто он такой. Фердинанд фон Вальтер бывает у нас с ноября. Иди сюда. Фердинанд фон Вальтер молится на нее. И он просил э, вашей руки? Да, отец. Только что торжественно, как пред лицом Всевышнего. А ты помолчи. Я жду ответа. Он поклялся мне в любви. И клятвы не нарушит. И вы поверили его клятве? Я тоже поклялась ему. Отец. Наш союз заключен. Но он каждый раз платил вам наличными? Этот вопрос мне не совсем понятен. Непонятен? Вот какая только хотел сказать, что за труды все что-нибудь дополучают. Что вы хотите этим сказать, отец? Господин президент, ваш сын свободен. Отец, вы дали мне жизнь. Я сейчас пощадил вашу, мы в расчете. Ваше превосходительство. А, ну вот и сводник подает голос. Не в огне вам будь сказано. Меня зовут Миллер. Если вам угодно прослушать дажу я к вашим услугам. А сводничеством я не занимаюсь. Пока двор нужды в том не терпит. Мы, мещане, вам... Непоставщики, прошу, не прогневайтесь. Смирительный дом тебя за твою наглость. Этому не бывать, не бойтесь, я здесь. Отец, я прошу вас, не торопитесь, не прибегайте к насилию. Молчи, негодяй, моему терпению приходит конец. Ой. Жена, следи за дочкой. Я пойду к герцогу. У герцога я найду защиту. Герцогу! А ты забыл, что я порог к нему? И что, если ты попытаешься переступить через этот порог, то непременно сломишь себе шею герцогу? Дурачина! Отец! Попробуй к вас звать к нему, когда ты заживо погребенный будешь валяться в темнице, где перемигиваются ночь и ад, и куда не проникает ни единый звук, ни единый луч света. Греми тогда своими цепями и вопи о справедливости! Отец! Луиза! Ей дурно! Прочь от девки, мальчишка, именем герцога Арестутию. Смилуйтесь, ваше превосходительство, смилуйтесь над нами, смилуйтесь. Становись на колени перед Богом, старая плакса, <свят> а не перед подлецем. Ничего. все равно. не миновать смирительного дома. Это хорошо еще, если смирительный дом для тебя и на виселице местечко найдется. Ну что, раз вам повторять? Отец, я прошу вас, не заходите слишком далеко. Поберегите себя, отец. Не доводите меня до крайности. Мое слово – закон. Ну, если так, то да простит мне правосудие. Попробуй, попробуй. а, -а, -а, -а. Я расскажу всей столице, как становятся президентами! Что? Что такое? Фердинанд!